Опять вместе. «Да, брат. Бывают в жизни обстоятельства, — заговорил Лысков через некоторое время, — теперь он ходил, а Чагин сел. Такие обстоятельства, что нарочно не придумаешь. Уж на что хитро это в романах описывается? Ну а как правда-то пойдет, так всякие людские хитрости заткнет за пояс. Вот тут и суди. Да-да». Это самая девушка, которую ты спас, никто иная, как фатьма, о которой я тебе рассказывал. Чагин был так поражен произошедшей на его глазах действительностью, что счастливому Лыскову Лысков был тихо, спокойно, уверенно счастлив теперь. Приходилось убеждать его в том, что действительность это не призрак. Как же это так, повторял все Чагин. Неужели же это правда, и так все сошлось? Нет, знаешь, это поразительно. «Ведь если рассказать это или описать, то просто не поверят. Уж там поверят или не поверят, мне это все равно, но я знаю, что не попади и случайно в эти забытые хоромы, так, кажется, это место называется, то не была бы она в живых. Знаешь, при одной мысли об этом кровь стынет. Я вот сижу, сижу, и теперь с тобой, да нет-нет, и вспомню, так мороз по коже пробирает. — Ну, как вы встретились? — спросил, улыбаясь, Чагин. С тех пор, как Лысков сказал ему о Фатьме, он не переставая улыбался. «Да, как это вышло? Я так в подробностях не могу передать, то есть не то, что забыл или не помню, нет, что чувствовал, все помню, сказать только выразить не могу. Ну а уж отдельные подробности сливаются у меня. Паркула окончательно уверился, что я свой человек, когда я ему рассказал его же историю, вышло, кстати, что ты сообщил мне ее». «Ну и мне все вещи вернули. Затем он мне объяснил, что пошлет за тобой, а пока провел к себе. Тут мы и встретились. Отчего же не ты сам написал мне? Ну, уж где тут было писать? Ну, потом я не знаю, сколько времени прошло, только прибегает Паркула и говорит, что видел тебя, что ты едешь сюда и что нам нельзя терять ни минуты. Он живо отправил нас, дал проводника, и мы выбрались по лесу очень скоро, к самому трактиру, вот и все». «Удивительно. но послушай, ты... ты очень счастлив, скажи. И она не забыла, любит?» Лысков только улыбнулся в ответ, но эта улыбка сказала гораздо больше слов. «Я одного только еще не понимаю», — заговорил опять Чагин, — «каким образом она попала к барону? Мне его управляющий совершенно определенно сказал, что в замке женщин не было, а он служил у Кнавдбурга в продолжении десяти лет». Но это ты узнаешь от нее самой. Увидишь вот ее, она расскажет». Так ты говоришь, что едва отделался сегодня от этого управляющего? Да, я уверен, будь этот барон жив, они не постеснялись бы захватить меня прямо силой. Ну а управляющий побоялся, все-таки офицер. Но едва ли нам отвертеться от этой истории? Меня очень усердно приглашали в замок заехать, хотели задержать меня до приезда властей, однако я поблагодарил и, разумеется, не поехал. Они разговаривали и сами себя обманывая тянули этот разговор, чтобы отложить неловкость встречи Фатьмы с Чагиным. Несмотря на то, что последнему хотелось поскорее увидеть Турчанку, а Лыскову показать ее, оба они чувствовали, что непременно все трое сконфузятся, когда сойдутся вместе. Положим, эта конфузливость будет радостная, хорошая, но все-таки нужно побороть ее. И теперь, когда дело коснулось Фатьмы, даже Лысков ощутил нечто похожее на волнение – И потому говорил с Чагиным, в свою очередь, взволнованным голосом, как говорят люди, когда думают о чем-то другом и не хотят высказать это другое, надеясь, что все должно устроиться само собой. Так вышло и на этот раз. Захарыч под руководством трактирщика явился накрывать на стол к обеду и принес два прибора. Лысков велел принести ему третий.